Минета заснул, но ночью его разбудили голоса санитаров, вносивших раненых в палатку. Время от времени он видел красный силуэт руки, прикрывавший фонарь, а иногда луч света отбрасывал какую-то фантастическую тень на лицо раненого. Что происходит? Он слышал стоны раненых, и от этого по телу пробегали мурашки. Вошел врач и о чем-то поговорил с одним из санитаров. Наблюдай за этим и сделай ему укол, двойную дозу, если он будет слишком буйствовать. Слушаюсь, сэр. Вот и все, что они умеют, — подумал Минетта. Укол, укол. Я и сам бы мог быть врачом. Полуоткрыв глаза, Минетта смотрел на происходящее и внимательно прислушивался к разговору тех двух раненых, у которых голова была перевязана. Они говорили при нем впервые. «Санитар», — спросил один из них, — «в чем дело?» Санитар подошел к ним и стал объяснять. «Говорят, сегодня всю ночь действовали дозоры. Этих парней только что доставили из батальонного пункта сбора раненых. А пятая рота участвовала, не знаешь?» «Спроси у генерала». «Я рад, что мне не пришлось участвовать», — пробормотал один из раненых. «Да, от тебя теперь мало толку, Джек» ответил санитар. Минетта перевернулся. «Жаль, что меня разбудили, черт возьми», подумал он. Раненый, лежавший на койке в углу палатки, невыносимо храпел. Минета закрыл глаза. «Ну и местечко с отвращением подумал он. Страх уступил место раздражению. Неожиданно он ясно расслышал треньканье в ночных джунглях. И его новой силой охватил страх. Такой страх испытывают дети, когда их неожиданно будет в темноте. Боже, пробормотал Минетта, если не считать приема пищи, которые ему приносили, и пользование ночным горшком, стоявшим под койкой, в течение двух с половиной суток он лежал без движения, и именно поэтому стал таким неспокойным и раздражительным. Я не вынесу этого, сказал он себе. Раненый, который до этого лишь стонал, начал кричать, и это привело Минету в такой ужас, что он сжал зубы и укрылся с головой одеялом. Стоны раненого напоминали звук летящей мины, а потом он снова закричал в полный голос. — Боже, спаси меня! Ты должен спасти меня! Затем надолго наступила тишина. В палатке не было слышно ни звука. Вдруг один из раненых прошептал. Еще один псих. Какого черта нас поместили в палату для сумасшедших? Минетта вздрогнул. Этот псих может убить меня, когда я засну. Раненое бедро уже почти зажившее начало ныть. Засыпать, пожалуй, нельзя, решил Минетта. Он беспокойно заворочился, прислушиваясь к писку сверчков и крикам животных в зарослях за палаткой. Вдали прогремело несколько выстрелов, и Минетту снова охватила дрожь. «К утру я сойду с ума», — подумал он, и тихо рассмеялся над самим собой. Он ощутил пустоту в желудке, ему захотелось есть. «Зачем я только связался со всем этим?» — размышлял он. Один из вновь прибывших раненых начал стонать, а потом тяжело закашлялся. «Парню видно плохо», — подумал Минетта. «Умрет». Ему показалось в этот момент, что смертельный исход для этого солдата почти неизбежен. Минетта боялся даже дышать. Ему чудилось, что воздух переполнен заразными микробами. В темноте казалось, что все предметы вокруг движутся. «Ну и ночка», — подумал он, — «сердце учащенно забилось». «Боже, только бы выбраться отсюда». Голодные спазмы в желудке усилились. Раз или два в животе у него урчало. Поспать не удастся. Наверняка не удастся. Минету охватили муки ревности. Он представил любовные похождения Рози. Наверное, началось с того, что она одна отправилась на танцы в Роузленд. А кончилось известно чем Минетто покрылся холодным потом, а потом с беспокойством подумал о том, как написать письмо домой. Они не получат от меня вести месяца два. Подумают, что меня убили. Мать будет так волноваться. А как она крутилась вокруг меня в детстве, когда мне случалось простудиться? В еврейских и итальянских семьях всегда так. Минетто постарался отвлечься от мыслей о матери и снова стал думать о Розе. «Если она не получит от меня письма, то наверняка закрутит любовь с другим». В нем закипела злость. «Черт с ней в таком случае! Обойдусь и без нее!» Минетто вспомнил, как блестели у нее иногда глаза, и ему стало жаль себя. Он жаждал снова увидеть Розе. Контуженный снова закричал, и Минато весь дрожа стел на койке. «Мне надо спать, я этого не вынесу!» Он начал кричать. «Вон, Епошка! Я вижу его, вижу! Я убью его!» Он вскочил с койки и стал ходить по палатке. Земля под его босыми ногами была холодная и влажная. Минато опять задрожал. Санитар встал со стула и тяжело вздохнул. Боже, что за палата? Он взял шприц со стола, стоявшего рядом с ним, и направился к Минетте. Ложись, Джек! Пошел ты к черту! Минетта все же позволил санитару проводить себя к койке. Он задержал дыхание, когда шприц вонзился в мышцу, а затем сделал глубокий выдох.